Я чувствовал направленные из-под тишка на меня взгляды, когда я обедал или ужинал в ресторане, или посещал театр. Как-то раз, возвращаясь поздно ночью домой через Ленсдаун-пассаж, я услышал за собой шаги, обутых в голову и ног. Я обернулся, и мой преследователь, рослый и несомненно ловкий парень, моментально обратился в бегство. Подобные случаи повторялись. Во время восстания в Ирландии... Я всегда ходил без всякого оружия, но теперь постоянно имел при себе револьвер и упражнялся в том, чтобы моментально спускать курок. Приблизительно через три недели после нападения на Мецгера и исчезновения золота ко мне явился совершенно неожиданный посетитель. Я услышал в передней резкий чужой голос, который старался перекричать возражавшего слугу. Через мгновение он без доклада вошел в комнату. Он был небольшого роста и производил неприятное впечатление. У него было прыщавая лицо, желтые торчащие зубы, щетинистая черная бородка, густые черные волосы, стоявшие торчком. — Вы, сэр, Норман Грей? — тотчас же обратился он ко мне на ломаном английском языке. «Я Горти. Я приехал сюда, в эту страну мошенников, вместе с Мецгером, который лежит теперь в госпитале. Хотите выслушать меня?» «Я сделал Адамсу знак покинуть нас и усадил своего посетителя в кресло. Рад познакомиться с вами, мистер Горти, хоть вы и не особенно дружески настроены к нам. Как могу я быть хорошим меня не Я приехал из большой, бедной страны, и мы собрали эти деньги с невероятным трудом, чтобы купить на них машины и добиться открытых кредитов. Вашу страну принято считать самой культурной в мире. Я отправляюсь в Манчестер участвовать в заседании, я возвращаюсь, и что я нахожу? На моего товарища совершено грубое нападение, золото похищено. Да, это в сердце Лондона, в центре вашей цивилизации. Какого же мнения вы прикажете быть о вашем народе? Он должен признаться, что это из ряда вон выходящее преступление. Но вы должны согласиться, что было непростительной неосторожностью оставить в своей комнате безо всякой охраны такую сумму золота. И все же полиция старается. Полиция! Вешно закричал Горки, прерывающимся голосом. «Ваша полиция! Это ведь сумасшедшая, сумасшедшая или подлецы, уж не знаю! Золото находилось в неохраняемом месте! А что же нам было делать? В Лондоне существует много банков, утверждающих, что мы у них в долгу. Что же случилось бы, если бы мы поместили у них наше золото? Они бы его арестовали. И вы полагаете, что золото украл заурядный вор? Нет, нет, нет!» Говорю я вам, ваша уважаемая полиция отлично могла бы его арестовать, если бы хотела, и сделала это. Что случилось бы? Золото было бы передано вашему правительству. Я сожалею, что события представляются вам в таком свете. Но ввиду создавшихся обстоятельств, ваше настроение мне вполне понятно. Скажите, что привело вас ко мне? Десять лет назад... Заговорил он, внезапно успокоившись. «Я состоял на службе у своей Родины. Тогда вскрыт был заговор анархистов. Трое из преступников ускользнули и бежали в Лондон. Тогда вы были их в Скотланд-Ярде, и я обратился к вам, вы нашли преступников. А, я отлично помню это. Но вы переменили имя. О, это было необходимо». На моей родине часто приходится менять имена. Я только же вспомнил о вас, как только Ремингтон назвал ваше имя. Мне дали ваш адрес, и я пришел к вам. Так, и чем же могу вам служить? Найдите мое золото. Найдите человека, совершившего нападение на Мельцкера. Будь у меня возможность, я сделал бы это и помимо вашей просьбы. Я был бы рад прийти на помощь полиции. Он придвинул ко мне свое кресло и машинально посмотрел на мой ящик с сигарами. Я предложил ему закурить, он с жадностью затянулся. «Послушайте-ка», — начал он доверчиво, — «мне известно кое-что, что может оказаться полезным». «Но я не хочу сообщать об этом полиции, я ей не доверяю. А вам, я скажу об этом, вы, наверное, найдете». Мое золото тогда. Так, что же вы знаете...